27. Вербовка рекрутов. Я принял участие в конференции. Вице-король очень хотел, чтобы я поддержал резолюцию о вербовке. Я попросил разрешения выступить на хинде, хиндустане. Вице-король согласился, но попросил также повторить свои слова по-английски. Никакой речи я не подготовил. Мое выступление состояло из одной единственной фразы. Полностью осознавая свою ответственность, я прошу всех поддержать данную резолюцию. Потом меня многие хвалили за то, что я говорил на Хиндустане. Как мне объяснили, это был первый случай, когда кто-то выступал на Хиндустане на таком важном мероприятии. Но все поздравления и сообщения, что я был первым, только уязвили мою национальную гордость. Я посчитал трагедии то, что на язык страны наложили табу на встречах, проводившихся в этой самой стране и в работе на благо этой страны. к р а т к о речь на Хиндустане может стать поводом для поздравлений. Подобные инциденты лишь напоминают о том унизительном положении, в которое нас поставили. Всего одна фраза, произнесенная мной на конференции, имела для меня большое значение. Конференции и р е з о л ю ц и я что я поддержал, навсегда запечатлелись в моей памяти. А оставалась еще одна задача, которую я должен был выполнить, пока находился в Дели. Мне нужно было написать письмо вице-королю. Для меня это было нелегко, но в интересах правительства и народа Я должен был объяснить, как и почему принял решение участвовать в конференции, а также указать, чего именно народ хочет от правительства. В письме я выразил сожаление, что в конференции не поучаствовали такие лидеры, как л о к о м а н и т е л а к и братья Али, а также обозначил минимальные политические требования народа и требования мусульман, которые касались сложившейся в ходе войны ситуации. Я попросил разрешения опубликовать письмо. вице король «Охотно дал мне его». Письмо требовалось доставить в Симлу, куда вице-король отправился сразу же по окончании конференции. Для меня оно было очень важно, отправлять его по почте было бы слишком долго. Я хотел сэкономить время, но не желал передавать свое послание с каким-либо посыльным из тех, кого знал. Письмо должен был доставить и вручить лично вице-королю в его резиденции честный человек. Дина б а н х у Эндрюса Рудра назвали мне имя добропорядочного английского пастора из кембриджской христианской миссии. Он согласился передать письмо при условии, что сможет прочитать его, и содержание покажется ему достойным. Я не возражал, поскольку послание ни в коей мере не носило интимного характера. Пастор прочитал письмо, а но ему понравилось, и он согласился стать посыльным. Я предложил ему билет второго класса, но он отказался, объяснив, что привык путешествовать в общих вагонах. Так он и отправился в путь, хотя ехать предстояло ночью. Его простота, прямодушие и честность пришлись мне по душе. Таким образом, письмо было доставлено человеком с чистыми помыслами и, как я и ожидал, принесло нужный результат. Оно помогло мне чистить мысли и указало направление, в котором следовало двигаться дальше. Еще одно мое обязательство состояло в вербовке добровольцев. Где мог сделать это, если не в к е д е И кого я мог призвать стать первыми рекрутами, если не соратников? Как только я добрался до Надиада, я посоветовался с в о л а б х а й и другими своими товарищами. Одни из них с тревогой выслушали мое предложение, другие сомневались в конечном успехе компании. Те, к кому я собирался взывать, едва ли питали особую любовь к правительству. Горький опыт общения с правительственными чиновниками был еще слишком свеж в народной памяти. Однако все мои товарищи, высказались за то, чтобы начать работу. Как только я взялся за выполнение этой задачи, у меня словно открылись глаза. Мой оптимизм был сильно подорван. Если во время кампании протеста против налогов люди охотно и бесплатно предоставляли нам свои повозки, и два добровольца приходили тогда, когда нужен был лишь один, то теперь стало трудно добыть какое-либо средство передвижения даже за деньги, что уж говорить о добровольцах. Но сложности не заставили нас пасть духом. мы решили обходиться без повозок и передвигаться пешком. Чтобы успевать, нужно было проходить примерно 20 миль в день. Если даже повозки были недоступны, нечего было и надеяться, что крестьяне станут нас кормить. Было бы неправильно обращаться к ним за продуктами. А потому было решено, что каждый доброволец должен будет нести собственный запас продовольствия в вещевом мешке. Поскольку дело было летом, нам не требовались постельные принадлежности. Куда бы мы ни приходили, повсюду собирали митинги. Люди участвовали в них, но обычно только один или двое соглашались стать рекрутами. Вы же исповедуете Ахимсу. Как вы можете призывать нас взять в руки оружие? Много ли хорошего сделало британское правительство для Индии, чтобы заслужить наше сотрудничество? Эти и подобные им вопросы нам задавали постоянно. И все же наша упорная работа начала приносить плоды. В нашем списке было уже достаточно много имен и фамилий, и появилась надежда, что приток добровольцев не прекратится. Я уже вступил в переговоры с комиссаром округа и обсуждал, где нам можно разместить рекрутов. Комиссары каждого округа проводили у себя конференции, похожие на то, что состоялось в Дели. Одна из них была проведена в Гуджарате. Я и мои товарищи получили приглашение, но эта конференция понравилась мне даже еще меньше, чем делейская. В царившей здесь атмосфере низкопоклонства перед властями я чувствовал себя не своей тарелке. Но, тем не менее, я приехал и произнес достаточно длинную речь. Мне нечего было сказать, чтобы угодить чиновникам, зато им пришлось выслушать несколько неприятных вещей. Я печатал листовки с призывом записываться добровольцами. Один из приводимых мной аргументов особенно не понравился комиссару. Из всех ошибок британского правительства в Индии Самый грубый стал закон, лишивший населения права носить оружие. Если мы хотим добиться его отмены, если хотим научиться владеть оружием, то сейчас самое время. Нужно только добровольно оказать помощь правительству в час тяжелых испытаний, и недоверие исчезнет, а запрет на владение оружием будет снят. Комиссар указал мне на эту фразу, но отметил, что ценит мое участие в конференции, пусть даже наши взгляды и расходятся. Мне же… пришлось отстаивать свои позиции настолько тактично, насколько это вообще было возможно. А вот текст, упоминавшегося выше письма вице-королю. «Как вам уже известно, после продолжительных раздумий я был вынужден сообщить вашему высокопревосходительству, что не смогу принять участие в конференции по причинам, изложенным в письме 26 апреля. Однако, побеседовал с вами, я убедился в необходимости моего участия, поскольку бесконечно уважаю вас. Одной из причин моего первоначального нежелания участвовать в конференции, вероятно, самой главной причиной, стало отсутствие на ней таких признанных лидеров общественного мнения, как лакомания Тилак, миссис Безант и братья Али. Я и сейчас считаю серьезным упущением то, что их не пригласили в Дели, но со всем уважением предлагаю исправить эту оплошность, пригласив указанных лидеров на провинциальные конференции, которые, насколько мне известно, будут вскоре проведены. Позволю себе заметить, что ни одно правительство не может не считаться с такими лидерами, ведь они, пусть даже и взгляды отличаются от общепринятых, ведут за собой народ. В то же время должен с удовольствием отметить, что всем партиям удалось свободно изложить свою позицию в комитетах конференции. Что касается меня, то я намеренно не стал высказываться как в комитете, членом которого я состою, так и с трибуны самой конференции. Я осознал, что смогу наилучшим образом содействуя достижению целей, поставленных организаторами конференции, просто поддерживая нужные резолюции. Именно так я и поступил, без малейших колебаний. Надеюсь п р е т в о р и т ь свои слова в конкретные дела, как только правительство сможет принять мои предложения, которые я прикладываю в отдельном письме. Я прекрасно понимаю, что в час опасности мы должны оказать, и уже приняли решение на этот счет, всю возможную помощь империи, с которой хотели бы в недалеком будущем стать партнерами, как другие доминионы. Поступая так, мы надеемся, что наша цель будет в с к о р е достигнута. А потому, даже если выполнение долга автоматически дарует соответствующие права, народ должен поверить, что в н е и з б е ж н о й реформы, о которых вы упомянули в своей речи, войдут все основные, выработанные Конгрессом и Лигой принципы. Уверен, что именно вера в это вдохновила многих участников конференции, на сотрудничество с правительством. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы убедился отечественников отозвать все резолюции, принятые Конгрессом, и не шептаться о самоуправлении или ответственном правительстве до окончания войны. Здесь имеется в виду правительство, ответственное не перед Лондоном, а перед народом Индии. Я бы убедил Индию принести в жертву всех своих самых сильных сыновей в такой сложный для империи период, поскольку знаю, что в этом случае Индия смогла бы стать наиболее предпочтительным партнером Британской империи, расовые предрассудки остались бы в прошлом. Однако практически вся образованная часть населения Индии решила пойти значительно менее эффективным путем, и невозможно утверждать, что интеллигентные индийцы не имеют никакого влияния на народные массы. После возвращения в Индии из Южной Африки я очень близко общался с земледельцами, и хотел бы вас заверить, что стремление к самоуправлению уже живет в сознании каждого из них. Я также присутствовал на последней сессии Конгресса и поддержал резолюцию об ответственном правительстве, гарантированном империи Британской Индии на тот период, который будет окончательно установлен парламентским актом. Я осознаю, насколько сложно сделать подобный шаг, но все же я уверен, что ничто, кроме обещания самоуправления, которое должно быть предоставлено в кратчайшие сроки, не удовлетворит народ Индии. Я знаю, как много среди индийцев тех, кто считает, что ради достижения этой цели можно пойти на все. Эти люди достаточно разумны и понимают, что они сами должны быть готовы пожертвовать собой ради блага империи, в рамках которой они надеются и желают получить новый статус. Отсюда следует, что мы сможем ускорить свое продвижение к поставленной цели, спокойной и просто отдавшись работе по избавлению империи от грозящей ей опасности. Игнорировать столь очевидный факт было бы подлинным национальным самоубийством. Мы должны осознать, что, защитив империю, мы обретем самоуправление. Итак, мне понятно, что мы должны предоставить для защиты империи подходящих людей. Однако, боюсь, я не могу сказать того же о финансовой помощи. Мое тесное общение с земледельцами убедило меня, что Индия уже внесла в казну империи достаточные суммы. Делая подобное заявление, Я выражаю мнение подавляющего большинства соотечественников. Для меня, и полагаю, для многих из нас, конференция стала шагом к объединению ради общего дела. Но при этом мы оказались в двусмысленном положении. Сейчас мы не можем назвать себя равноправным партнером империи. Посвящая себя ей, мы лишь стремимся к лучшему будущему. Я бы покривил душой перед вами, перед своей страной, если бы откровенно не рассказал, к чему мы на самом деле стремимся. Я не хотел бы, чтобы это выглядело как сделка. Но вы и сами понимаете, что несбывшиеся надежды всегда р а з о ч а р о в а н и е Есть еще одна тема, которую я обязан затронуть. Вы призвали нас покончить с нашими внутренними конфликтами. Но если ваш призыв означает наше дальнейшее терпеливое отношение к тирании злу, творимому чиновниками, я здесь бессилен. Я буду бороться с организованной тиранией до последнего вздоха. Ваш призыв должен быть адресован в первую очередь чиновникам. Им нужно запретить обходиться дурно с людьми, а также их необходимо заставить уважать общественное мнение, как никогда прежде, и советоваться с представителями общественности. В Чампоране, вступив в борьбу со столетней тиранией, я показал пределы британского правосудия. Население Кхеды, прежде проклинавшее правительство, теперь прониклось пониманием, что не правительство, а сами люди становятся властью. когда н е готовы пострадать во имя правды. Народ таким образом утрачивает свое недоверие к правительству и начинает читать его правительством для людей, если оно терпимо относится к ненасильственным актам гражданского неповиновения, которые являются следствием произвола. А потому моя деятельность в ч а м п а р а н и Кхеде стала моим особым вкладом в войну. Просьба приостановить мою деятельность в этом направлении равносильно просьбе приостановить саму жизнь. Если бы я мог популяризировать использование силы души, которая есть сила любви, вместо грубой физической силы, то мне удалось бы показать вам такую Индию, которая готова противостоять всему злу мира. А потому я обязан постоянно поддерживать суровую внутреннюю дисциплину, подчиняя свою жизнь извечному закону страдания, и пусть ко мне присоединятся те, кому это не безразлично. Любая деятельность, в которой я буду участвовать, призвано показать ни с чем не сравнимое превосходство этого закона над остальными. Наконец, я бы хотел, чтобы вы обратились к министрам Его Величества и б о п р о с и л и дать определенные гарантии магометанским государствам. Уверен, вам известно, что каждый мусульманин глубоко заинтересован в этом вопросе. Я индус, но не могу остаться равнодушным к проблемам мусульман. Их печали должны стать нашими. тщательном соблюдении прав этих государств, в уважении к чувствам мусульман и местам, где они возносят свои молитвы, с п р а в е д л и в ы м и своевременном выполнении обещания предоставить Индии самоуправление и заключается безопасность империи. Я пишу об этом, потому что люблю англичан и хочу пробудить в каждом индийце преданность англичанам».